«Глава?» «Это чего такое-то, а, командир?» Голос Гвозева ощутимо дрогнул. Чего еще за хрень, а?» Отвечать сержант не стал. «Что тут, собственно, ответишь?» И он сам, и Гвозев, и уже поднявшиеся на ноги, и даже успевшие разыскать отлетевшую сторону винтовку коротков, видели одно и то же. «Трупы. Человеческие трупы. Тела мертвых, Точнее, убитых людей». Излишний яркий, даже в софт-режиме свет десантного фонаря безжалостно срывал покров тьмы, старящей в свирическом зале жуткой картины. Обезображены предсмертными муками и разложением, уже начавшие потихоньку мумифицироваться тела. Молодые, судя по всему, ребята. Почерневшие, превратившиеся в хрусткую корткую кровь, обильно пропитанную ею заскорузлая одежда и спальные мешки. Вовсе уж древняя мумия под самой стеной, еще парочки неподалеку. Эти? уж явно не имели к погибшим никакого отношения. и наконец самая странная находка: всего в нескольких метрах от Бакова обнаружился еще один, похожий последний мертвец, лежащий на земле человек, несомненно, был военным, непривычно расцветки камуфляж, разгрузочный жилет со множеством карманов и ремешков, отлетевший в сторону автомат незнакомой конструкции, но определенно что-то напоминающий, что-то такое не вспоминающееся. Военный, в отличие от всех остальных обитателей этого кошмарного паноптикума, что именно означает это понятие, Даниил, честно сказать, не помнил, но звучало вполне соответственно моменту. Погиб совсем недавно. Обильно залившее обезображенное лицо кровь, правда, уже успела подсохнуть, однако нелепо вывернутая и застывшая над полом рука говорила о том, что трупное окоченение еще не наступило. Значит, прошло не так много времени. Так что, командир, гвоздь не привык долго молчать, даже в подобной ситуации. Сначала те трупаки, теперь эти. Тенденция, однако. Заткнись, уже привычно буркнул сержант, подбирая заинтересовавшего его оружие. Несомненно, огнестрельное нарезное автоматического действия. Со съемным магазином, прямо хоть сейчас музей, подсвечиваясь с зажатым подмышкой фонарем, даниил разобрал выбитый на корпусе серийный номер и надпись сделана в россии написано было на стандартном русском как известно практически не изменившимся даже при сведении много лет назад двух наиболее распространенных языков в интерлингу впрочем выглядело оружие так будто только что сошло с конвейера интересно и что пишут окончательно пришедшийся гвоздь взял из рук сержанта автомат повертел в руках кажется, Так называли в древности этот вид огнестрельного оружия. Или нет? Сержант напряг память, припоминая вышедшее из употребления словечка. Скорее, пистолет-пулемет. Ты смотри, а что это за Россия? Не помню такой планеты. Кончай, безлобно отдернул подчиненного сержант. Можно подумать, не знаешь. На нашей прородине было не так уж и много стран. Между прочим, школьный курс истории, обязательный, заметь, курс. «Помню, конечно!» – грустно согласился Гвоздев. «Это я просто без родного чипа туплю. А если серьезно, командир, то...» «Ты давно-то на навигатор глядел?» «Что?» Сержант чисто автоматически взглянул на светящийся ровным светом навигационный браслет, показывающий положение носителя в любой точке освоенной галактики. Приборчик считался одним из наиболее надежных среди обязательной экипировки десанта. Излучение квазаров, знаете ли, так просто не подделаешь!» «А то!» – Гвоздев замолчал, давая возможность командиру, равно как и заинтересованным в глазам запястье Короткова, самим понять, что он имеет в виду. «Поняли? Конечно!» И одновременно взглянули на рядового, первым заметившего некую странность. Ведь, если судить по показаниям более чем надежного прибора, они находились именно на прародине Земле, на планете породивший единственную во Вселенной разумную жизнь, ныне распространившуюся на более чем полторы сотни обитаемых миров. Планете, давно превращенной в экологический заповедник, никоим образом не производящий ничего технологического, для этого существовало несколько десятков индустриальных миров. Планете, на которой никто из троих космодесантников, несмотря на вполне земные имена и фамилии, никогда в жизни не был. Впрочем, Гораздо более странным было другое. Навигатор давал не только пространственную, но и временную привязку, согласно которой десантники сейчас находились в далеком прошлом, в начале того самого легендарного 21 века. С его второй половины и началась экспансия человека в далекий космос. «Вот и именно», – печально констатировал Гвоздь, – «как-то не слабо мы залетели. Интересно» как это соотносится с доказанной нашими высоколубами невозможностью путешествия во времени. Кстати, кто еще не понял, мы не только на земле, но и под землей. хихикнул собственному каламбуру десантник, почти в 30 метрах под поверхностью. Так и соотносится, подал голос Коротков. Обратно пропорционально. То есть никак. Командир, посвети-ка сюда. Я, когда падал, фонарь где-то посеял. А, вот он. В свете сержантского фотоника тускло блеснул цилиндр фонаря. Ефрейтор подобрал его, едва слышно щелкнул переключателем. Стало заметно светлее, и Баков вновь задумчиво взглянул на висящий над головой 10-метровый шар, освещенный отраженным от гладких черных стен светом. Он, конечно, вовсе не умник из особого отдела флота, но и связать одно с другим вполне в состоянии. И там, на безымянной планете, и здесь, на Земле, Непонятному шару сопутствуют трупы, перебивших друг друга людей. Это наводит на некоторые размышления. Не самые, скажем так, радужные размышления. Плюс странный сигнал о помощи, на который от чего-то отреагировали не спасатели, а военно-космический флот. И труднообъяснимый с точки зрения устава режим вседозволенности для группы Бакова. Кажется, кое-что начинает проясняться. Не так ли? Там, на орбите, знали о странном шаре. И Бакова, как, впрочем, он и предполагал, разыграли в темную. Вот только догадывались ли они о том, что именно произойдет дальше? Похоже, ответ на последний вопрос отнюдь не лежит на поверхности. Сержант грустно улыбнулся случайному каламбуру. «Данила!» – голос обычно прямолинейного Короткова звучал на удивление неуверенно. «Я активировал датчик органики!» Сигнал слабенький, но, похоже, у нас гости. Кто? Баков с похвальной скоростью осознал глупость своего вопроса и поправился. В смысле? Откуда и сколько? Трудно сказать. Сигнал идет с многократным отражением. Мы ж под землей все-таки. До них несколько сотен метров. А сколько их? Ну, скажем так. Несколько. Сержант хмыкнул. Более идиотского доклада трудно было себе представить. Несколько. Хорошо звучит. А конкретнее? Не могу, сержант. Они же не по прямому коридору к нам идут. Порода экранирует, плюс вторичное отражение сигнала от стен, плюс сам этот зал. Вон оттуда примерно. Ефрейтор повел фонарем в сторону пролома в стене зала. Судя по всему, за чернеющим лазом начинался какой-то коридор. Луч света вырывал из тьмы кусок желтой серой стены. Наверняка тот самый коридор, через который в разное время сюда и проникли все местные покойнички. — Гвоздь! — Нет, короткий. Давай лучше ты. Если там есть какой-то ход, замскируйся и сиди тихо, жди гостей. Если что, не спеши стрелять, мы не у себя дома. Понял? Сержант вдруг с тоской вспомнил о снятом вместе с наружной скорлупой камуфляже. — Постарайся остановить их на безопасном расстоянии и поговорить. — Говорить буду я. — Понял. Снятая с предохранителя винтовку Ефрейтора негромко пискнула, вставая на боевой заряд. Использовать здесь, под землей, динамическое оружие было бы чистым безумием. А вот импульсный режим на минимальной мощности – самое то. В крайнем случае оплавит пару кубометров камня, и все. Никаких обвалов. Помнится, во время шахтерского бунта на Фьоре 5 это отлично сработало. Правда, никто из уважающих себя космодесантиков не любил вспоминать ту операцию. «Гвоздь!» – сержант выдержал небольшую паузу. «Ты у нас парень небрезгливый!» А смотри ка все тут поподробней! Вдруг еще что интересно найдешь!» Баков протянул подчиненному свой фонарь и отщелкнул от трофейного автомата магазин, задумчиво уставившись на отблескивающие в отраженном свете закругленные оголовки патронов. Погибший не успел расстрелять всю обойму. «Хотел бы я знать, в кого ты стрелял, коллега!» Задумчиво подумал Даниил, аккуратно кладя древнее оружие к своим ногам. «И кто столь мастерски уложил тебя?» «Ты чего?» – контрразведчик, подсвечивая фонарем, внимательно взглянул в мое от лицо. «Очень внимательно!» «Молодец, мужик, профессионал!» – сразу заметил. «Да вот, накатило, понимаешь! Жаль, ноутбук не достать! А то записал бы! Для потомков и против читателей!» «И что?» – Анатолий Петрович понизил голос, давая понять, что наш разговор для чужих ушей не предназначен. «Вкратце, а? Они здесь!» уложившись буквально в два слова, сообщил я. И, подумав, продолжил. Сержант начинает что-то понимать насчет этих шариков и сопутствующих им трупов. Остальные, похоже, нет. Но нас засекли биосканером. Ефрейтора Короткова помнишь, он будет ждать у самого входа в пещеру. Ну то и зал. С приказом первым не стрелять, но на готове быть. Баков хочет поговорить. Однако, сам понимаешь, остерегается. Понимаю. Полковник толкнул идущего передо мной спецназовца в плечо, делав рукой какой-то хитрый пас, значение которого я не понял. Группа послушно остановилась. «Коля!» — контрразведчик на долю секунды замялся. «Марина!» — «Михалыч!» — «Сюда!» — «Отойдем!» — «Привал три минуты!» — «Можно курить!» Несколько секунд в узком коридоре царило оживление. Капитан с девушкой и Михалычем протискивались, шурша рюкзаками по осыпающимся стенам к нам. Остальные вжимались в холодный ракушечек узкого коридора, пропуская. Место для экстренного военного совета полковник выбрал, честно говоря, не самое удачное. Пока я по просьбе контрразведчика обрисовывал ситуацию, потихоньку сгорая от зависти курящим спецназовцам, усевшимся под стеной в десятки метров от нас, все молчали. Когда я окончил, впрочем, тоже, что дало мне вполне законное право успеть закурить долгожданную сигарету. Смерив меня уничижающим взглядом, полковник резюмировал. «Короче, диспозиция такова. Михалыч, бери кого под и в авангард. Метров на полсотни вперед. Если шумнете, сгною. Лично. Патроны отобрать?» «Обижаешь, Петрович!» Майор криво усмехнулся. «Справимся. Даже по теплообменнику стрелять не станем. Так уж и быть. К месту вспомнив старый фантастический фильм с Хахмион. он. И тут до него наконец дошло». То есть? То есть не дергаться, даже когда по вам со всех стволов лупить начнут, ясно? Благо не впервой. Были у тебя, помнится в прошлом, прецеденты? Если что, валитесь на пол и прикидывайтесь ветошью. Без стрельбы, до моего приказа. Метров за сто до места все тушим фонари и останавливаемся. А ты сгоняешь на разведку. Полковник несколько секунд молчал, с искренним интересом разглядывая тлеющую в моей руке сигарету. Михалыч! «Если вдруг что, меня заменит Клаус или наш гость!» Контрразведчик мотнул головой в мою сторону. «Это приказ! Ясно! Извини, что немножко через твою голову и прочие погоны, но так надо! Понятно? Все, погнали, мужики!» «И дама! Время, кажись, жмет!» «Ну, мы и погнали!» «То есть пошли!» «То есть побрели!» Смиренно, аки-монахи, пригнув головы и ориентируясь, наставленные векторовые маркеры, благодаря которым никакой возможности сбиться с пути, к счастью, не было. Только к счастью ли? Командир! Передаваемые гарнитурой автономная боевая связь, как ни странно, работала даже здесь под землей. Голос Короткова едва заметно напрягся. Есть! Гости вышли на финишную прямую. Еще метров 150, два поворота и вход в наш коридор. Сигнал четкий. Их семеро. Приказ «Прежний!» – отрезал Баков, перебрасывая под руку штурм-винтовку и жестом отправляя гвоздя в противоположную от лаза сторону. «Фонари погасить!» Конечно, никаких шансов на то, что гости прослушивают их переговоры, еще и автоматически криптуемую при передаче не было. Но кто его там знает? Сержант не был особенно силен в истории, но помнил, что в конце 20-го – начале 21-го века на земле творилось сущее безобразие. Локальные войны, этнические и религиозные конфликты, битвы мировоззрений и установление нового мирового порядка, к счастью, так и не установленного. Да, как бы оно ни было, рисковать не стоило.